Сарен стоял на окраине рабочего лагеря. Он взглянул на свои часы. Прошло 15 минут. Андерсон должен был быть уже глубоко внутри комплекса к этому времени. Слишком далеко, чтобы повернуть назад. Спрятав свое оружие под длинным плащом, таким же, какой был у Андерсона, когда тот проходил через лагерь, Турианец поднялся и отправился в сторону строений. Он ждал достаточно долго. Пора было начинать его собственную операцию.